Куда мы движемся? Как будут развиваться наши отношения? Этот вопрос из топа пять самых самых-пресамых главных вопросов в жизни каждой женщины». Подобрать правильный ответ, учитывая те временные рамки, в которые девушка загоняет, дожидаясь вашей реакции, крайне тяжело. Более опытные парни действуют мгновенно, прижимают свою любимую крепкими объятиями, желательно настолько сильно, чтобы внутри все немножечко сжалось, и она забыла, о чем вообще спрашивала. Философски медленно говорят о том, что будущее – суета. Важно то, что происходит здесь и сейчас. А здесь и сейчас он с ней, и счастлив, что она у него есть. Остается шанс, что после сочетания словесной мудрости с весьма ощутимым тактильным дополнением она успокоится, улыбнется, забудет, чего от вас хотела и умиротворенно прижмется к вам еще сильней. А уж если она ничего не забыла и после ваших пламенных речей сказала «это все хорошо, но куда мы движемся?» Стало быть, ей и правда важно знать, что же будет дальше. Можете предпринять еще одну попытку избежать разговора и сказать «мы движемся в светлое и прекрасное будущее», поцеловать ее и прижать еще сильнее. И если уж это не сработает, придется поговорить, поразмышлять и рассказать ей все как есть. Тут уж словарь, Не помощник.